Глава 13. Я пытаюсь забыться в рутине дел после всего, что произошло в ресторане. В моей неприметной жизни бесконечный день сурка. Ведение дома, воспитание ребенка и работа забирают практически все свободное время. Я не ропщу и не жалуюсь, только волна дикого одиночества периодами накатывает и забрасывает меня в тревогу. За эти четыре дня я перепекла практически всем неизвестные рецепты. Сашка очень доволен и уплетает за обе щеки мои удачное кулинарное яство и даже то, что вышло совсем не очень, на троечку. Я стыдливо улыбаюсь и смотрю на сына. За эти дни он еще вырос. Глаза стали осознанными, черты лица более выразительными, и все больше просматривалась схожесть с его отцом. «Мам!» — заходит издалека ребенок, и я чувствую, что в его таком продолжительном «мам» есть подвох. «Саш, хочешь добавку чая?» Сразу поддерживаю беседу и замираю в ожидании, чем взволнован ребенок. За довольной и сытой мордашкой четко прослеживается беспокойство, которое не могло никаким образом от меня укрыться. У детей часто все их переживания на лице. Не спрячешь, даже если очень захочешь. «Петька вручил мне приглашение», – барабанит по столу пальцами, осторожно подбираясь к ароматной издобе с корицей. «Куда?» Я еще не успеваю понять, о чем пойдет речь, но внутренне напрягаюсь. «У него праздник, день рождения», Петька позвал многих мальчишек и даже девочек из группы. «И тебя пригласил?» «Да», — нехотя отозвался сын. «А его мама в курсе?» Хотелось верить, что взаимоотношения между родителями никак не влияют на общение между детьми. Но это в мечтах моих, а в жизни всегда все иначе, больнее. Но как же не хочется рушить детские ожидания, поэтому невзначай интересуюсь, насколько сын хочет пойти на этот праздник». «А ты очень хочешь пойти к Пете? Вы же больше не дружите, ты сам так сказал?» «Нет?» «Мы помирились», — краснеет Сашка, как будто извиняясь за это передо мной. «Петька теперь не говорит о тебе плохо, он слово дал. Я понимаю, что мальчишкам интересно вместе, они с удовольствием обсуждают трансформеров и давно их коллекционируют, а эти яркие волчки с запуском по одному популярному мультсериалу, у них же целое сражение и даже одно общее игровое поле на двоих» которую они благополучно припрятали за шкафчиками в коридоре. И это их большая тайна. «Саш, если ты Петю считаешь другом, и он действительно тебя пригласил, я не вижу причин не ходить. Покажи приглашение». Сын протягивает голубой конверт с ярко желтым трансформером на лицевой стороне. Я достаю приглашение открытку, разворачиваю. Вижу, что имя сына написано взрослой рукой, и, скорее всего, это была мать Петьки. Сердце неприятно колет. Естественно, ради сына я готова на многое, даже переступив свою гордость, заявиться туда, где лично меня никто не ждет. Праздник в субботу? Сашка охотно кивает, а я понимаю, что совершенно не готова к нему. Это же подарок нужно купить. И самой выглядеть не совсем буднично. Было бы невежливо заявиться на торжество, например, в джинсах с толстовкой. Будто в подтверждении моих опасений звонит телефон. Номер незнакомый, но хотя бы это не стембольский. Я отвечаю и слышу в трубке знакомый женский голос. «Марина, это мама Пети, друга Саши. Я внутренне напрягаюсь и не совсем понимаю, что происходит. Здравствуйте. Торможу и пытаюсь вспомнить, как ее зовут. Инесса», — словно улавливает мое некое замешательство женщина и сама представляется. «Или можете обращаться ко мне как подруги. Нусик». «Тут я от неожиданности закашливаюсь. Нусик?» «Мариночка», — продолжает деловым тоном вещать «моя внезапно близкая знакомая». У Петеньки в субботу праздник, все приглашены, и вы с Сашей тоже, явка обязательно. И тут я не выдерживаю и срочно ищу, куда бы присесть. Да неужели? С чего бы? В какой-то момент понимаю, что у меня даже челюсть отвисла. Аккуратно подталкиваю кончиками пальцев подбородок, приставляя его обратно. Вполуха слушаю болтовню своей собеседницы и обдумываю, что могло так повлиять на Веселову. Но нет, судя по приглашению, она четко осознавала, кому его писала. «Инесса, прерывая ее, наверное, на самом интересном месте, почему наше присутствие настолько обязательно? Еще, мне помнится, совсем недавно, мы даже и не здоровались?» Тут женщина замолкает и прислушивается. Создается впечатление, как будто она старается подобрать слова, причем поубедительнее. «Понимаете?» — торопливо проговаривает женщина. «Мы Петеньку записали к психологу. Он такой у нас хороший мальчик, но есть некоторые трудности и особенности». Честно говоря, мне совершенно неинтересно, чем живет эта заносчивая семейка, но визит к специалистам сейчас не такая уж и редкость. Я сама вожу Сашку, когда ситуация выходит из-под контроля. Допустим, сомнением соглашаюсь и вновь уточняю. А каким образом именно явка моего ребенка может повлиять на Петю? Действительно, ни для кого не секрет, что Веселовы находится на особенной ступени и счету в обществе. Для Инес открыты двери не только детского сада, но и целого департамента образования – Так где между этими всеми могли и затесаться мы? «Ой, ну что вы!» — восклицает Нусик, и я четко представляю женщину в эту минуту. Глазки бегают, руки хаотично гуляют по идеальной прическе, заворачивая прядь волос за ухо. Петенька сказал, что не может без Саши. Вот так прямо и сказал? Сомнением перебираю в памяти все те высказывания про мою внешность. Да, нагло врет и даже не запинается веселого. Петенька так хотел устроить среди гостей марафон с препятствиями, «Какой марафон?» «Побегу, там даже будут награды за призовые места», — хвалится мама Петьки. «Я как-то реагирую на сказанное женщиной отрицательно. В душе все протестует против этого похода на праздник юного мажора. Но, вспоминая личика сына, угрызения совести начинают съедать меня поедом, и я сдаюсь. Хорошо, Инесса, мы постараемся быть, только при условии, что на самочувствие не изменится». Я слышу тихое фырканье и очень хорошо распознаю легкое недоумение со стороны Веселовой. По мнению женщины, мы должны были уже сейчас бежать и занимать места с вечера, чтобы в субботу утром нас милости выпустили на порог особняка депутата. Все-таки до конца не смогла отыграть свою роль Веселова и под конец облажалась. И еще этот странный марафон на детском празднике. Ничего не понятно, но хотелось бы конкретики. Я так понимаю, нам помимо нарядной одежды брать еще спортивную форму? Ну что вы, ничего не нужно, все предоставляет спонсор. Какой спонсор? Искренне интересуюсь и пыхчу в микрофон смартфона. О, это очень интересное мероприятие, сюрприз. Большинство детей и числа гостей будут основными участниками. Вроде бы все так хорошо, что от сладости и заливания веселовой становится тошно. «Но ничего не поделаешь. Ради сына я могу и потерпеть пару часиков. А с учетом, что планируются спортивные мероприятия, мне можно не бежать за новым платьем, а выбрать что-нибудь комфортное и легкое. Кто же, как не я, еще будет подбадривать сына в забеге?» На неделе с Сашей мы посетили детский магазин. Выбрали в подарок новый электронный волчок. «Мам, у него точно такого нет. Ему родители покупали набором, а там другие». Я растерянно стояла между стеллажами с игрушками и честно не могла сообразить, чем они отличались. Но раз сын сказал, значит, надо брать. Когда я увидела цену, немного стало дурно. Это практически цена нашего счета оплаты коммунальных услуг за квартиру. Выдохнув, закинула коробку с волчком в корзину, и мы пошли в отдел одежды. Саше я купила джинсы с рваными коленками и стильную рубашку, под которую мы подобрали подтяжки со смешными смайликами и блестящий галстук-бабочку. Глаза сына блестели от восторга, а я немного успокоилась, что ребенок не будет себя чувствовать как-то не так на празднике. Ну а деньги я заработаю обязательно. Пару-тройку ночей не посплю и закрою образовавшуюся дыру в бюджете. Из имеющегося дома гардероба себе выбрала также джинсы, белые кроп-топы и пиджак в синюю клетку. К образу подобрала туфли и лодочки на маленьком каблуке. Кто его знает, вдруг и родителям придется куда-то бежать. В узкой юбке и на шпильках это будет совершенно невыполнимая задача. Суббота наступает быстро. С утра на такси мы подъезжаем по адресу к особняку Веселовых. Выйдя из машины, я немного зависаю от увиденного. Особняк по бокам подпирают круглые башни со шпилями. Центральный вход оформлен в стиле резных деревянных высоких ворот с массивными металлическими заклепками. а на крыше со стороны правой башни возвышается маленькая пушка. Интересно, этот дизайнер так расстарался? Или Веселовы настояли на подобном совершенстве? «Мам, смотри, пушка!» восторгается сын. «Она настоящая?» «Не знаю, Саш, наверное». У входа стоит охранник со списком. «Ваша фамилия?» — сурово спрашивает мужчина с наушником в ухе. «Вельская Марина и Александр. Блею я, немного испугавшись вида охранника. Такое ощущение возникает, как будто мы идем не на день рождения, а на прием к главе государства». «Есть!» — ставит галку напротив нашей фамилии мужчина и кивает в сторону ворот. «Проходите». Громкая музыка встречает нас в особняке. Как только мы проходим внутрь, прислуга забирает из рук наш подарок и проводит нас во внутренний двор. Взглядом я упираюсь в большой баннер, на котором во весь рост изображен именинник с тортом в руках, а сама надпись гласит «Веселые старты». «Мариночка!» — раздается радостная откуда-то со стороны. «Вы пришли!» Я не разделяю подобное настроение с хозяйкой дома, но ради сына натягиваю улыбку и киваю в знак приветствия. «Сашенька, какой ты сегодня модный!» — стреляет оценивающим взглядом Нусик в моего ребенка. «И мама у тебя?» Но тут хозяйка не может уже держать лицо и немного кривиться от того, что я на себя не надела платье со шлейфом и не обвешалась бриллиантами с головы до ног. Правда, подобных украшений у меня и нет, вернее, были когда-то. Но так как стембольские благополучно меня выкинули в мою новую жизнь, в том, в чем пришла, можно считать, что и не было». И все, как в сказке, превратилось в тыкву, растоптанную на дороге копытами королевских стражников. Вы тоже, нарочито подчеркиваю я, сравнив ее с собой, великолепно смотритесь. Это версаче. С вызовом смотрит на меня носик и проводит ладонью по ткани дорогого наряда. Обычное приталенное синее платье с запахом на первый взгляд. Но откуда мне знать бренд? Поэтому я просто молчу. Саше надо переодеться, а вот-вот начнется марафон. Вот так сразу? Удивленно уточняю я, и тут замечаю за спиной хозяйки, что не только Саша приглашенных с простых смертных и их ребята, а чуть ли не все параллельные группы детского сада. Спонсоры приедут с минуты на минуту, телевидение уже здесь. Господи, на что я подписалась? Пока веселово рассказывает о плюсах подобной публичности, Петя подбегает к Саше и по-мужски приветствует крепким рукопожатием сына. Мне показалось, что ребенок действительно ему рад. Не наигранно, а искренне. Хотя бы здесь не чувствуется фальши. Саше выдают нераспечатанный пакет нового спортивного костюма и коробку с фирменными кроссовками его размера. На спине толстовки красуется надпись "Веселые старты». Я быстро помогаю Сашке переодеться, и мы возвращаемся во двор. Надо сказать, что это был не просто уютный дворик частной застройки, а невероятно большая площадь свободного пространства. Я даже не могу угадать, сколько соток. Наверное, больше сорока. Организаторы праздника постарались на славу. На улице натянут большой белый шатер, где располагаются музыканты и столики для приглашенных гостей. Аниматоры и воздушные шары рассредоточились по всему периметру, увлекая маленьких гостей. Спустя некоторое время весело с мужем выходят на построенную сцену и начинают еще раз всех приветствовать. А затем я вижу мужчину и женщину наверное, это те самые спонсоры, и мне становится по-настоящему плохо. Я нервно кручу головой из стороны в сторону, как будто это просто страшное видение, и мне просто все кажется. Но нет, тряси, не тряси, а все именно так, как есть. На сцене стоят Тамара Ильина Стембольская и Ян Стембольский. Воздуха в груди становится сразу меньше, и мне даже кажется на минуту, что я начинаю задыхаться. Если Ян для меня уже привычное явление, то его мать — самый страшный сон. Она одна знает правду, и если сейчас увидит Сашу, то...